Стив в раздумье прошелся по террасе. На этот раз он понял, Рой не будет шутить, и его не остановит пролитие братской крови. Теперь надо думать не о нем, а о молодой девушке, в беспамятстве, излежавшей на его кровати. Раз сюда нельзя привести доктора Флеминга, придется заняться ею самому. Счастье не изменило Стиву. У него имелась аптечка со всеми необходимыми лекарствами, и он умел накладывать повязки. Когда он проходил через гостиную... Рой насмешливо проговорил, «Я запер твои ружья, стрелять в твоем имени буду только я и никто иной». Не обращая внимания на его слова, Стив прошел в спальню, подошел к кровати и осмотрел рану девушки. Затем он сходил за всем необходимым для перевязки. Он уже заканчивал перевязку и закалывал последнюю булавку, когда девушка вздрогнула и открыла глаза. «Ну вот», — улыбнулся он, — «теперь вам лучше?» «У меня болит голова. Что случилось?» «Где я?» — она взглянула на него своими большими, красивыми глазами и поднесла руку к голове. «Я нашел вас на дороге у горы. Вы перевернулись вместе с фургоном. У вас рана на голове, но не огорчайтесь, это не очень опасно». «Фургон?» — прошептала она. «Какой фургон? Я ничего не помню». Неожиданно она попыталась встать, но Стив не позволил ей этого. Я ничего не помню и не могу думать. Что-то случилось с моей головой. Не волнуйтесь, ласково произнес Стив. Память вернется. Попытайтесь заснуть, и потом вам станет намного легче. Но я не знаю, что со мной случилось, воспрекнула девушка, отстраняя руку Стива. Я боюсь, я даже не знаю, кто я такая. Вам нужно уснуть, это вас вылечит быстрее всяких лекарств. Когда вы проснетесь, к вам вернется память, и все будет хорошо. Вы очень добры, — прошептала она и закрыла глаза. — Прошу вас, останьтесь возле меня. Не хочу оставаться одной. Через некоторое время она впала в беспамятство. Развалившись в кресле, Рой не размышлял. Если бы не было этой девушки, он смог бы оставаться здесь, ничего не сообщая брату. Но теперь ему придется быть постоянно настороже. Стив был не очень-то труслив, и если ему удастся застичь Роя врасплох, то все будет веревалось. Рой вскочил на ноги с револьвером в руке. В комнату, виляя хвостом, вошел большой пес-дворняга. «Мерзкое животное!» — нервно рассмеялся Рой. «Ты нагнал на меня страху!» Он оттолкнул пса ногой и наблюдал, как тот... направился на поиски своего хозяина. Теперь Стив стоял перед новой проблемой. Девушке было неудобно лежать в кровати одетой, он колебался, раздевать ее или нет. Раздеть мог только он. Ближайшая женщина находилась к нему на расстоянии 30 миль по другую сторону горы. К тому же у него не было возможности обратиться к ней за помощью. Вошедший в комнату пес немного развеял его дурное настроение. «Салют, спот!» — обратился он к собаке. «Ты вовремя пришел». Но пес с жалобным, испуганным ворчанием отступил к двери. Шерсть его поднялась дыбом. «Что с тобой, скотинка?» — изумился Стив. Не спуская глаз девушки, пес медленно пятился назад, после чего с диким воем выбежал в коридор и выскочил из дома. «Честное слово, в этом доме все становятся сумасшедшими», — проворчал Стив. Решив найти для девушки что-нибудь из одежды, и встал рыться в ящиках комода. Он нашел свою красную пижаму из шелка, укоротил рукава и то же самое проделал с брюками. Затем прикинул на глаз длину девушки и решил, что ей это в самый раз. «Ну, начнем», — подумал он, надеясь душе, что она не очнется в этот момент. Он начал расстегивать ей платье. В одном рукаве он обнаружил вышитый носовой платок с надписью «Кэрол». Он недоуменно повертел его в пальцах. «Кэрол, Кэрол, кто она такая? Откуда она взялась? Действительно ли она потеряла память?» Он уставился на нее, распростертую на кровати. Она была восхитительна. Совсем не тот тип девушек, которые пользуются автостопом. Здесь какая-то тайна. Глава вторая. Смерть шла по его следам. Миновала неделя. Очень тяжелая неделя для Стива, вынужденного делать все необходимое на ферме, заниматься кухней и ухаживать за Кэрол. Рой даже не делал попыток помочь ему.